Глава двадцать пятая. «Что такое драма, если не жизнь, из которой вырезали всё скучное?» Альфред Хичкок. Примечание. Альфред Хичкок. Знаменитый британский и американский режиссёр. Годы жизни 1899-1980. Елена. «Когда я выбралась из бассейна насквозь промокшее, мужчины буравили друг друга глазами. Наконец, губы Кристиана тронула улыбка, и он сделал глоток алкоголя, однако не отрывая взгляда от Николаса. «Елена!» — ахнула мама, выбегая на террасу. «Что случилось?» Гости уставились на нас, и я почувствовала себя зверюшкой в зоопарке. Я стиснула зубы. Я упала. «Мадонна, сколько же ты выпила?» «Наверное, больше, чем я думала», — пробормотала я. Мама неуверенно посмотрела на Николаса и Кристиана, двух самых фальшивых джентльменов, которых я когда-либо встречала. Ведь первый столкнул меня в бассейн, а второй даже и не подумал помочь. Джианна прибежала с полотенцем, и Кристиан лениво покосился на неё поверх кромки стакана, словно бы против своей воли. «Спасибо», — выдавила я, взяв полотенце. «Думаю, у меня найдётся, во что тебе переодеться». Она схватила туфли, которые я сняла, когда вылезла из воды. Надо было швырнуть их Николасу в голову, но на меня уже и так пялилась куча народа. Все провожали меня взглядами, пока я плелась за Джианой, то есть все женщины, конечно. Худшего я ожидала от отца, но он пока не проявлял ко мне интереса. Внимание папа было сосредоточено на двух мужчинах на террасе, и он стремительно мрачнел с каждой секундой. У меня упало сердце. Сколько людей были свидетелями того, что Николас столкнул меня в воду, и почему он это сделал. Пожалуй, руссов всегда творили, что хотели. Отцу вообще не стоило связываться с Николасом. Я прошла за Джанной в комнату, вероятно, предназначавшуюся для гостей, пытаясь высушить волосы полотенцем. Она покопалась в сумке на кровати, и на моей груди что-то шевельнулось Она что, собиралась остаться здесь на ночь? Эй, а почему меня это волнует? Николас мне совершенно не нравится, и он кинул меня в чертов бассейн. Джоанна нашла красные шорты с белой каёмкой и простую белоснежную футболку. Ретро-наряд. Что-то из гардероба секс-символа 70-х Ферре Фоссетт. Примечание. Ферра Фоссетт. Голливудская актриса. Годы жизни 1947-2009. Интересно, где Джоанна покупала вещи? Я взяла одежду и спортивный лифчик. К счастью, наши с Джоанной размеры груди примерно совпадали. И отвернулась, чтобы переодеться. Спасибо и извини за неудобство. Я ужасно неуклюжая. Уф. засмеялась. Можешь не врать. Я видела, что туз тебя столкнул. Я замерла, опустив платье до талии и надевая футболку. Кто ещё видел? Да почти все. Точно. Я громко вздохнула, спустила платье вниз по бёдрам и натянула шорты. Обернувшись, я обнаружила мачеху Николаса, лежащей на кровати. Ноги Джианны оставались на полу, а руки она вытянула над головой. Такая неженственная поза. Милашка Абелли бы так никогда не осмелилась. Я завидовала. «Спасибо ещё раз за одежду», — сказала я. «Я всё постираю и верну». «Оставь себе». Между нами повисла тишина, и мне стало неловко. И часто он спихивает девушек в бассейны. Она засмеялась и села. «Нет, совсем нет. Он способен на такое только в том случае, если ему не наплевать». Я молчала, не зная, что ответить, после того, как она намекнула, что Николасу отнюдь не наплевать на меня. Куда я влипла? Ясно одно, надо как-то распутывать этот клубок. «Всё совершенно не так», — неуверенно возразила я, хотя пыталась говорить твёрдо. Джоанна улыбнулась, но её глаза предательски выдали годы скрытых мучений, прежде чем она тихо сказала. «Всё всегда не так». Спустя несколько минут я выяснила, что гости прекрасно видели, как жених невеста спихнул меня в бассейн. Похоже, даже русцы с трудом понимали, почему это произошло, учитывая, что женщины семейства, особенно Валентина, таращились на меня так пристально, словно только недавно заметили, что я присутствую на вечеринке. Зато Джемма поглядывала на меня сочувственно, будто я впуталась во что-то такое, что со временем меня убьёт. Теперь я вообще не знала, что и думать. Однако я проигнорировала пьяные и любопытные вопросы Адрианы, злобный взгляд Бенита, сверлящий мой затылок, и ледяное молчание отца и брата. Перед тем, как покинуть пентхаус вместе с родными, я обернулась и бросила взгляд в сторону кухни. Николас оперся о кухонный остров и смотрел на меня. Кожу сразу опалило жаром. Я уже достаточно часто встречалась с ним глазами, чтобы привыкнуть к выражению лица Николаса. Но сегодня что-то изменилось. Взгляд был не грубым, а задумчивым, расчётливым и слегка коварным. Можно подумать, Николас собирался сделать то, что делать явно не стоило. Я сглотнула и шагнула к входной двери. Я ожидала, что по пути домой меня станут отчитывать, но никто не проронил ни слова. Мама говорила о свадьбе в следующие выходные, а папа отвечал ей с водительского сидения. Адриана уснула, уткнувшись головой в окно. Тони крепко обнял меня за плечи. Я слушала гул мотора и смотрела на желтые огни, проносящиеся за окном и рассыпающиеся через стекло по салону машины. И всю дорогу я не могла забыть задумчивое выражение на лице Николаса. Не могла перестать чувствовать его взгляд, скользящий по моей коже. Я была столь же уверена, что он думал именно обо мне, как и в том, что небо голубое. Наступил четверг. Давно перевалило за полдень. Асфальт жгло горячим солнцем, а воздух перед дверями ресторана, принадлежащего Франческо, пропитался ароматом свежего хлеба, смешанного со специями и чесноком. По дороге от машины до ресторанчика я осмотрела себе под ноги. У меня расстегнулся ремешок туфли. Я попыталась его поправить и начала неловко прыгать. Стоило мне пошатнуться, как сильная рука схватила меня за талию и поставила ровно. «Ты — ходячее бедствие, ты в курсе?» Я напряглась. Глубокий голос пробрал меня и наполнил теплом до краёв, а мне не следовало чувствовать ничего подобного. Когда я попыталась высвободиться, ладонь Николаса соскользнула с моей талии на бедро. Обжигающее прикосновение. То, что он вообще меня касался, уже было непристойным, как будто его руки находились не только на моём боку. Это раздражало, поскольку я не могла ничего поделать и не умела отключить мурашки, бегающие по коже при появлении русса. Я прищурилась, но промолчала. Я заранее решила, как буду вести себя с этим мужчиной. Никак. Не связываться с ним. Ничего лучше в голову не пришло. Когда я побрела вперёд с ремешком, болтающимся на щиколотке, вдогонку мне полетела ироничная «Мне объявили бойкот?» Я стиснула зубы. Ему смешно. Как я могла чувствовать столько спутанных и перекрученных эмоций касательно Николаса, когда он просто развлекался? Я развернулась от бриф «Ты столкнул меня в бассейн. С чего мне с тобой разговаривать?» Светло-голубая рубашка, серая жилетка и брюки, чёрный галстук, наглое красивое лицо. Я сглотнула. «Ну и зачем опять связалась?» Отступать было поздно. Он провёл большим пальцем по нижней губе, оценив взглядом моё телесного оттенка платья без бретелек и розовые туфли. «Это ты, маленькая вружка, Елена?» Разумеется, он во всём обвинил меня. И он в этом хорош. Я? Ты меня шантажировал. Мне не пришлось бы так поступать, если бы ты меня сразу послушалась. Он что, серьёзно? Его глаза оставались спокойными. Ух, да он и впрямь не шутит. Я развернулась, едва не упала, оперлась ладонью о горячую кирпичную стену и умудрилась застегнуть ремешок. «Где твой кузен?» — спросил Николас, что-то печатая в телефоне. «Тебе не следует быть здесь одной». «Бенито высадил меня возле ресторана и уехал на парковку, а мама и папа с Адрианой были в другой машине. Почему Николас лезет не в своё дело? Прекрати вести себя, как мой брат, у меня уже есть один», сказала я, кстати, будучи совершенно уверенной, что задену его. Николас заиграл желваками. внутри Елена!» «Попроси по-хорошему», — выдала я, передразнивая его тон. Он удивлённо оторвался от телефона. «Если ты сейчас же не занесёшь свою задницу в ресторан, Елена, и, пожалуйста, сделай это, кричать будешь ты!» «Боже мой!» «Какое неприличное замечание!» — выдохнула я, направляясь к дверям. «Абсолютно платонически!» — откликнулся он. В тот момент я поняла, как подставила себя с дурацким словом. Сквозь стекло было видно красный знак «Закрыто», висящий рядом с полками со свежим хлебом. Но когда я толкнула дверь, меня немедленно поприветствовали возгласом. Mia bella ragazza. Примечание: моя красавица с итальянского. Я улыбнулась. Дядюшка. Двоюродный дядя обнял меня и наградил поцелуем в каждую щеку. Я вдохнула запах орегано, и меня накрыла волна ностальгии. Иногда в некоторых местах вы всегда чувствуете себя именно так, даже если вам не свойственно это сентиментальное чувство. Франческо Абелли обитал на более мирной стороне Коза-Ностро. Каждый цент, отмытый от нашего имени, являлся продуктом труда этого 65-летнего мужчины, который почти никогда не снимал фартук и белую майку, но и не расставался с парадными ботинками. Когда дядя не обрабатывал чеки, он заведовал рестораном. «Садись у окна!» «Э уна белла джорната!» Примечание. Прекрасный день с итальянского. Но день вовсе не так хорош. Было жарче, чем в аду, но дядя вряд ли выходил на улицу. Он жил над рестораном. Я устроилась за столом и налила стакан воды из графина. Сквозь окно врывался ослепительный свет. Ужасное место, если честно, но слово «дядюшке» было столь же категоричным, как и замечание отца, и не имело значения, насколько люди из-за этого страдают. Бенито вошёл в зал и плюхнулся на стул, прочистив горло и налив себе чаю. Я прищурилась, потягивая воду через трубочку. «У тебя засос на шее». Он потер отмеченное место, пробормотав «Говорил же ей, что не надо». Я покачала головой, не желая знать, как он успел с кем-то переспать по дороге от парковки до ресторана. Через 15 минут все были в сборе. Напротив сидели родители. С одной стороны от меня восседала Адриана, а с другой — Николас. Мама нахмурилась, когда поняла, что дочь и Руссо не сидят рядышком. Но ни невесту, ни жениха формальный этикет не волновал. Тони, Бенито, Доминик, Лука и дядя Мануэль заняли соседний столик и разговаривали друг с другом. Мама морщилась и моргала из-за яркого света, который озарял уже весь стол, а папа закрылся меню, которое знал наизусть. Ланч не был таким напряжённым, каким я его представляла. Вчерашний вечер, к счастью, ни на что не повлиял. Однако сестра казалась рассеянной и отстранённой, словно только физически пребывала вместе с нами, а мыслями витала где-то очень далеко. Она молча смотрела вперёд, хотя обычно не могла сидеть, сложа руки. На столе были раскиданы бумаги. Мама обсуждала с Николасом последние детали свадьбы, спрашивая мнение жениха касательно некоторых вещей. «А что насчёт медового месяца?» — поинтересовалась она. Я покрылась гусиной кожей и поёжилась из-за плохого предчувствия. Николас правил рукой по подбородку и обернулся к окну. Я проследила за его взглядом. Улица Лонг-Айленда была залита солнцем. Моё беспокойство только возросло, когда я увидела чёрный лимузин, слишком уж медленно едущий по дороге. В тот момент, когда я разглядела на лице водителя татуировку «М.С», по ресторану разнёсся возглас Ника. «Джиу!» Примечание. Вниз, с итальянского. «Ложись!» Раздались крики. «Джиу! Джиу! Джиу!» Снова и снова, как записанное тысячи голосов сообщения Воздух стал таким густым от тревоги, что я могла почувствовать её вкус. А затем из лёгких вышибло весь воздух, потому что меня повалили на пол. Тяжёлое тело закрыло меня от стекла, разлетающегося в легко узнаваемом ритме. Огнестрел. Сердце грохотало в ушах, и я не могла отличить его стук от свиста, летящих над головой пуль. Я знала, кто лежал на мне, и пыталась выровнять дыхание посреди хаоса. Ресторан превратился в поле боя между самыми отпетыми преступниками Нью-Йорка, но я чувствовала себя в полной безопасности. Создавалось ощущение, что перестрелка продолжалась бесконечно долго, пока, наконец, в зале не повисла тишина, звенящая эхом пулеметной очереди. «Стай, Бене?» «Примечание. Ты в порядке?» с итальянского. Я слышала слова, но все мысли были окрашены красным. На деревянный пол капала кровь. Николас схватил меня, приподнял с пола и развернул моё лицо к себе. «Ты в порядке?» — повторил он. Я кивнула. Звон в ушах начинал стихать. Он провёл по мне руками и взглядом, чтобы удостовериться самому, но я даже ничего не почувствовала. Я видела лишь падающие красные капли. Кап. Кап. Кап. Отчаяние взорвалось в груди и сжало сознание до одной единственной эмоции. Я оттолкнула Ника. «Пусти!» «Прекрати!» — он впился в мои запястья. «Все целы!» Я оглушённо моргнула. «Да?» «Да», — он провёл пальцем по моей щеке. «Дыши!» Я глубоко вздохнула и только тогда услышала голоса остальных. Они проводили перекличку. Я просто оказалась слишком напугана видом капающей крови, чтобы услышать родных. Кровь принадлежала Бенито. «Твою мать!» — простонал он, скривившись от боли. «В ту же грёбаную руку!» Папа кричал что-то на итальянском в телефон. Мама плакала. Адриана села, окружённая осколками стекла и общим беспорядком. Вдали раздались звуки сирен, и в ресторане опять воцарилась тишина, словно все почувствовали резкую перемену в атмосфере. А затем сестра уставилась перед собой и пробормотала два слова, которым предстояло навсегда изменить наши жизни. «Я беременна».